Утро врывалось в туннель пением птиц и голосами людей. Альбина, известный чемпион по бессоннице, в этот раз проснулась последней. Возможно, потому что плащ долго сохранял тепло, а остальных разбудила утренняя прохлада. Смотреть на зелень и голубизну было почти нестерпимо. Всё казалось таким ярким, переполненным цветом и очень живым. Она и не заметила, как туннель забрал у них необходимость рассматривать, щуриться от солнца и подставлять лицо ветру. Сейчас всё это было как будто немного внови. Неожиданный и такой приятный подарок – просто чувствовать утреннее солнце на своей щеке, смотреть в небо, бесконечное, громадное, голубое. Вот такая банальность. Парни вместе с Елисеем уже искупались в реке, Енина с Машей не решились, лишь умыли лицо, вода им показалась обжигающе холодной. Да и утро было свежим, прохладным. Зорги с Севой собрали хворост и думали о том, как им попытаться разжечь костёр. Очень хотелось согреться и страшно хотелось пить. Пришла идея вскипятить воду из реки. В недрах необъятной сумки Григория Ивановича нашлось что-то типа алюминиевой ложки, из таких в его детстве ели кашу в пионерских лагерях, и складная ложка. Всегда их с собой вожу, мало ли что, просто валяются в рюкзаке, и видишь, как пригодилось, с гордостью приговаривал Григорий Иванович. После вчерашних споров и осознания, что со своей ногой он отягощает всем путь, ему было неловко, и он был рад оказаться полезным. Как человек старой закалки, переживший послевоенное голодное детство, он всегда знал, что разные мелочи в его необъятном вместилище на колёсах, к какому он воспринимал свою сумку, всегда могут пригодиться. Его квартира и даже относительно новая дача давно уже были похожи на склад. Наверное, за всю жизнь он не выкинул ни проводочка, ни железки, ни единой сломанной вещи. Да и зачем выбрасывать, ведь всё в хозяйстве может понадобиться. В его малогабаритной двушечке на Рязанском проспекте целая комната была отдана под склад. Сам он ютился в комнате поменьше, и в ту пору, когда они ещё разговаривали с сыном, тот бывало расстраивался, глядя, как квартиру отца заполняет его предметное и уже отжившее прошлое, вытесняя его самого, не оставляя пространства ни гостям, ни самому хозяину. Расточительность молодёжи, чуть что бегущий в магазин, даже не попробовав из старого сделать нужное, возмущала Григория Ивановича. Он, как рачительный хозяин, сам никогда не выбрасывал поломанное или вышедшее из строя. Вдруг ещё пригодится. И никогда не проходил мимо выброшенных кем-то вещей. Всегда можно было выбрать на свалке возле коричневых баков что-то дельное. В складской комнате, что дома, что на даче, всё хозяйство у него было разложено по ящичкам, полочкам, коробочкам. Время от времени он сам сооружал из досок новый стеллаж и вновь заполнял его коробочками, жестяночками, пакетиками. Всегда помнил, где у него что. Лишь в последнее время стал немного забывать. Стало уходить чуть больше времени, чтобы припомнить, что куда положил. Но так-то у него полный порядок. Корящих среди них не оказалось, и уже собрались заниматься бессмысленным трением палочек ради добычи огня, как вдруг Елисеев вспомнил, что у него, скорее всего, есть зажигалка. Он ещё недавно курил, но бросил. Мать без конца наезжала. Порывшись в своём рюкзаке, он вытащил оранжевую пластиковую штучку, даровавшую им быстрый огонь. Хорошо ещё, что ты не вспомнил про неё в туннеле, а то извели бы её на свет, и не было бы сейчас у нас огня, бурчала Енина, протягивая руки к костру. Вот ты извели же весь заряд своих телефонов, идиоты, и теперь не позвонить, ни местоположение не определить, и почему в лесу не делают розеток? Зарядить бы сейчас хоть один телефон, и проблема решена. Вода в плошке закипела не быстро. Зато Альбина в недрах своей сумки успела найти завалявшийся чайный пакетик, а Виктория прямо угольничек растворимого кофе 3 в одном. Из ясного на всех ещё нашлись две сосательных конфеты, три пачки жвачки, маленькая плитка молочного шоколада Аэрофлот, шоколадная конфета Маска и соль с перцем из рюкзака Григория Ивановича. Вид этой скудной добычи позволил всем осознать давно мучающий их голод. Так, река же есть. Можем попробовать рыбу поймать. У меня крючки есть запасные. Я на даче иногда рыбачу. А может, и лески немножко найдётся, надо поискать. Григорий Иванович закрехтел и стал рыться в недрах пещеры Аладдина, которая всем теперь представлялась его сумка. Долго решали, кто пойдёт на разведку, искать дорогу, а кто останется рыбачить. Немного поспорив, решили, что на поиски отправится Рафик и Зорги. Второй не любил рыбачить, но хорошо ориентировался по солнцу. Ведь им предстояло не только уйти, но и вернуться со спасателями или без. Зорге совсем не нравился его напарник по разведке. Ну, Дима с Ивалерий Стефанович вызвались ловить рыбу. Сева будет следить за костром и девушками. Царевича от себя не отпустила Енина. Ну, конечно, уйдёшь и не вернёшься, и исчезнешь. Знаю я вас. Зорге когда-то занимался спортивным ориентированием. Там же его научили оказывать первую помощь. Когда ему только исполнилось 17, отец стал заниматься тем, что покупал и перегонял машины. И они временами объезжали большие трассы просёлоками, чтобы не попадаться патрулям и бандитам конца весёлых 90-х. В пути бывало всякое, и заблудиться случалось не раз. Но Зорги точно знал, что временами их выручала только способность всецело положиться друг на друга. А вот с этим в данный момент было более чем ненадежно. Поэтому, выпив на дорогу этот кофе, который в иных обстоятельствах в горле, конечно, и в рот не взял, и получив из запасов пару конфет и жвачек, разведчики отправились в путь.